«Любовь ли это?» — подумала Глаша. Подходя вместе с Виталием к этой красивой кровати и откидывая невесомый полог «Не знаю. Но то, что я всю жизнь считала любовью, можно было считать ей лишь по наивности, неведению и неопытности. А что появилось в моей жизни вместо этого сейчас? Не все ли равно, как это называть?» Глава вторая «В Москву вернулись за неделю до окончания отпуска». Собственно, настоящий отпуск был только у Глаши в Музее изобразительных искусств, где она теперь работала научным сотрудником. Виталий должен был ехать с лекциями в Барселону, но это предстояло ему через месяц, и он собирался провести этот месяц дома, в кабинетной работе. Глаша понимала, что он гордится своей востребованностью, в особенности европейской, и тем, что сам определяет свой рабочий график, и тем, что его доходы не зависят от воли или каприза непосредственного начальника, который хотя бы и был у него в академическом институте, но начальником все же являлся лишь формально, именно в силу известности Виталия Аркадьевича Вышеславцева в мировых научных кругах. В его гордости было что-то мальчишеское, но Глаша относилась к этому с уважением. В Виталии вообще не было ничего, что уважение не заслуживало бы. Она иногда даже терялась, когда сознавала это. Впрочем, терялась она раньше, в самом начале их совместной жизни. А теперь это прошло. Она привыкла. — Как ты отнесешься к тому, чтобы помыть фарфор? — спросил Виталий по дороге из аэропорта. — С пониманием, — улыбнулась Глаша. — Ведь пора. Мытье фарфоровых статуэток — это был не слишком для нее приятный, но неизбежный ритуал. Виталий, правда, не настаивал, чтобы она в нем участвовала, но Глаша видела, с каким трепетом он относится к этому занятию. Он всегда мыл статуэтки сам, не доверяя даже аккуратнейшей домработнице Надежде Алексеевне, и ей неловко было от этого отстраняться. Тем более, что Виталий ценил любые знаки ее внимания к коллекции, и ей совсем не хотелось его обижать. Вот и сейчас он взглянул на нее с благодарностью. — Да, пора, — кивнул он. — Сегодня вечером съезжу к маме в жаворонке, а завтра с утра мы с тобой займемся фарфором. — Можем и к маме вместе поехать, — предложила Глаша. Отношения с его мамой — это была отдельная и не самая приятная часть ее нынешней жизни. Три года назад... Переехав к Виталию, решительно переменив все, что казалось ей неизменным, Глаша словно бы со стороны увидела свою прежнюю жизнь. И тут только поняла, в каком странном, неполноценном, выграженном, как театральная декорация мире жила до сих пор. В этом мире была она и был он. Все. То, что составляет мир нормальных людей, и в частности такая важная вещь, как отношения с родственниками, было ей просто неведомо. Она даже как-то и не учитывала это в своих обыкновенных планах и надеждах. Может быть, отчасти дело было в уединенности Пушкинского заповедника, но в основном, конечно, не в этом. «Не Пушкин виноват, что я как на необитаемом острове жила», — думала она с обидой. Обижаться было не на кого, разве что на себя. Сама она позволила превратить свою жизнь в какую-то фантасмагорию, и сама же впала в морок, который позволял этого не замечать. Как бы там ни было, а с переездом к Виталию Глаша погрузилась в родственные отношения сполна, потому что оказалась в самом центре большой, разветвленной, старинной, укорененной, в чем-то нерушимо крепкой, а в чем-то ошеломляющей разобщенной московской семьи. Конечно, родственники и у самой Глаши были. Мамина сестра с мужем, папин дядя с его детьми, двоюродная тетя по папиной линии. И во Вскове семья Рыбаковых-Мельниковых жила много лет и была еще родня на Дальнем Востоке и в Ташкенте которую туда неведомым и запутанным образом забросила судьба после войны. Но с тех пор, как Глашина, жизнь сложилась так, как сложилась, а произошло ведь это очень рано, с тех самых пор жизнь семейная шла словно бы мимо нее. Иногда она ездила на чьи-нибудь свадьбы или похороны. То в Опочку, то в Великие Луки. Потому что об этом просили родители. Но, в общем-то, вся эта родственная катавасия находилась в слепом пятне ее сознания и она даже не очень помнила, кто умер, а кто женился. Было в ее жизни то, что занимало ее гораздо сильнее. У Виталия родственников было, может, и не больше, чем у нее, но невозможно было представить, чтобы он позабыл, на ком женился его троюродный брат или с кем перебралась в Германию племянница его мамы. Он помнил дни рождения и даты свадеб, пусть не наизусть, по ежедневнику, но никогда не забывал поздравлять родных с этими праздниками. Он навещал их в больнице и звонил, когда они возвращались из отпусков, чтобы справиться, как они отдохнули. Если бы Глаша вздумала этому удивляться, то он, пожалуй, и не понял бы, в чем состоит ее удивление. Правда, Глаша благоразумно держала свое удивление при себе, отчасти из такта, отчасти из-за того, что не хотела выглядеть в его глазах дурочкой с переулочка. Однако знакомство с его мамой все же ошеломило ее так, что она не сумела сдержать свои чувства.